Ломбард. Жизнь на краю финансового разлома. Осень пугает красками безысходности, а моя страховая компания уходит в пике, из которой ей уже не выйти. Ликвидация, продажа залогов, нудные переговоры с банкирами и должниками. Оставалась партия пледов на 30 тысяч долларов, которую нужно было либо продать, либо забыть о цветах шерсти и о цветах долларов, которые можно за нее выручить. Вспомнил, что в Чечне появились лагеря беженцев. Договорился о встрече с их главным в Риге. Стены офиса, увешанные портретами Дудаева и сурами из Корана. Молчаливые люди, непривычно выглядящие без автоматов в руках. «Аслан, у меня пледов шерстяных на тридцатку зелени. Возьми для беженцев. За двадцатку скину». А по номиналу сколько тянут? «На полтинник». «Мы же люди, кавказские земляки. Отдай так, тоже гуманитарку продает». У на груди полумесяца, у меня крест. Вот все наше землячество. Не гуманитарку продаю, партию товара. За семерку скинешь, возьму. С деньгами проблемы, брат. Шестисотый тоже из проблемных под окнами? Так это необходимость, брат. Так положено. Что положено, на самом деле неплохо знал покойный генерал Ермолов. Значит, бледами будем накрываться в другом уголке земли. Если не сдашь, звони. Зачирку возьму. «Мысли, куда определить целую фуру клетчатой ткани, не давали покоя. Советчики разводили руками и протяжно выли. Забудь!» «Гуляя по Старой Риге, бросил беглый взгляд на вывеску «Государственный ломбард». «Идея была не просто безумной, а дурацкой. Шубы, золото, аудиотехника и фура пледов...» В огромном старинном зале с колоннами было темно и безлюдно. В окошках приемных касс скучали поднотаревшие на аферах дамы, лениво перекидываясь между собой идиотскими фразами. Пахло сургучем, нафталином и чужим горем. Пожилая женщина, виновата озирая, сдавала шубу. Подарок мужа. До меня доносили слова «мало», «не дороже». На душе стало мерзко. У железной решетки охранник срастался с литературными пытками Коэльи. «Скажите, как мне встретиться с руководством?» «А руководство — это кто?» — видно, прервал на интересном моменте. «Руководство — это те, кому вы подчиняетесь». Нехотя приподнявшись, он позвонил. Спросил, по какому вопросу. Я сказал, что-то надуманно дежурное. В кабинете сидели двое. Пожилой латыш, представившийся Улдесом, и средних лет мужчина, назвавший себя Андреем. Обмен визитками, предложение, кофе. Пытаться заложить пледо этим пройдохом официально было гиблым делом. Мне показалось, что даже летающих по кабинету мух они не убивали только из-за отсутствия выгоды. Легенда выглядела примерно так. На границе стоит фура с нерастаможенным товаром. Компаньон вместе с деньгами бесследно исчез, что по тем временам было нормой. А партию пледов не нужно заложить буквально на пару-тройку недель. Но у нас же проценты бешеные, честно изрек Улдас. «Ну, не устраивай меня ваши процентные ставки, я бы к вам не обратился». А потом, сами понимаете, ваше участие я не оставлю без внимания. Тандем нервно заерзал. Андрей перестал играть в «Тетрис», Улдес, отхлебнув кофе, закурил. «Но «Ну, мы же государственная организация». «А вдруг вы не рассчитаетесь?» «Нам потом в думе рижские головы свернут. Куда мы эти пледы девать будем?» «В городской думе тоже не святоши сидят». «А потом?» «Мне нет смысла оставлять у вас за копейки товар, который стоит гораздо больше». «В итоге мы сторговались». Рулевые ломбарды получают по 1000 долларов на брата, а мне выделяют кредит в размере 25 тысяч. Такую цифру я назвал в расчете на торг, но от радости мои новые знакомые сочли эту процедуру лишней. Поначалу они даже согласились держать пледы на арендуемом мною складе, но все же решили подстраховаться и попросили доставить товар в ломбард. Через день арендованная фура втискивалась в узенькую улочку, на которой с трудом разворачивался мини-купер. Водитель показывает чудеса матерных изысков, просил надбавки за риск. Я согласился. То, что произошло чуть позже, могло стоить не сердечного приступа. Пройдохи пошли в отказ. То ли они были людьми быстро, попадающими под дурное влияние, то ли я все же владею способностью убеждать, но через полчаса при пирании добро на разгрузку было получено. Стоило мне это лишних 500 долларов. Когда вся партия была успешно утрамбована в запасник для бытовой техники, произошел расчет. Мы выпили по рюмке коньяка, поклялись друг другу в честности и продолжении партнерских отношений. Через две недели ростовщики от государства начали беспокоиться. Пару звонков с вопросами о том, как дела. Уверил что нахожусь на взлете, а компаньона нашли убитым в районе Московского шоссе энтузиастов. Но это не повлияет на выполнение мной обязательств. По прошествии трех недель решил дать ломбарде спектакль. В течение минут сорока произносил монолог с надрывом, наполненным трагизмом голосом и мимикой актеров индийского кинематографа. Зрители не играли. Улды с Андреем не успевали наполнять рюмки и в качестве закуски употреблять фразу «Это пиздец». На этом самом слове и моих искренних извинениях мы и расстались. Обращаться в суд им не было смысла. Единственный склад был забит пледами. Товар принадлежал не фирме, а частному лицу. Перед закладом я переоформил документы. В соседних магазинах химтоваров был настоящий праздник. Улдас и скупили весь нафталин, который словно сеятели разбросали над кипами шерстяной безнадёги. Прошло какое-то время, и я стал замечать активность Латвии в плане оказания гуманитарной помощи странам, которым эта помощь необходима. Заметки журналистов начинались примерно так. «Вчера в качестве гуманитарной помощи в Румынию, где борются с последствиями наводнения, была отправлена большая партия пледов». Или «Теперь нашими пледами будут укрываться в лагерях афганских беженцев». Меня распирала гордость, что я причастен к ликвидации последствий наводнений, землетрясений и других капризов природы, относимых в бизнесе к форс-мажору. Иногда мне казалось, что пледы отправляют даже туда, где гуманитарная помощь вовсе не требуется, например, в соседнюю Эстонию. Спустя года четыре, будучи немного под шофе, я заглянул в небольшой бар Кэтрин. За стойкой сидел небритый Улдес и потягивал что-то темное и крепкое. Увидев меня, с грустью обронил. Странно. Думал, тебя давно убили. Убиле. Вслед за твоим компаньоном, энтузиастом, которого нашли на шоссе. «Да вроде жив, как ломбард. Отчаявшиеся и домушники продолжают кормить депутатов Рижской думы. Не в курсе. Мы с Андреем больше там не работаем. Заслуженный отдых по вредности? Уж надышавшись нафталином? Умник. Выгнали. Кстати, не из-за твоих тюков с одеялами. Жаль, могли бы еще чуть провернуть. А за какие грехи, если не секрет? Да чего ж там? Не секрет». В казино с Андрюшей пристроились. Правда, с нами депутат один играл. Вот и замяли дело. Потом немного отдохнули. Магазин теперь у нас антикварный. На Гертурдесон. Ага, та же скобка краденого, но с дыханием старины. Умник. Твое здоровье, кстати. но красиво ты нас, а? Красиво. Прости, старина. Я не вас. Я государство. Все по обоюдной любви. Бывай. И заходи в гости. Мы на Гертурдес. Просто так. Заходи.